Глава 16. Говард Картер находит Тутанхамона. В 1902 году египетское правительство разрешило американцу Теодору Дэвису производить раскопки в долине царей. Дэвис копал 12 зим подряд. Ему посчастливилось найти чрезвычайно интересные и важные для науки гробницы Тутмаса IV, Саптаха, Хремхеба. Не говоря уже о мумии и саркофаге великого царя-еретика Аменхотепа IV, того самого, что называл себя Эхнатоном, угодным Атону, и на короткий срок заменил древнюю традиционную религию культом солнечного светила. Раскрашенный скульптурный портрет его жены Нефертити принадлежит, пожалуй, к наиболее известным произведениям древнеегипетского искусства. В тот год когда Европа перепоясалась траншеями Первой мировой войны, концессия перешла лорду Карнарварну и Говарду Картеру. Этим событием, собственно, и открывается история самой выдающейся археологической находки в Египте, которая, как впоследствии писала в своей статье о Карнарване его сестра, начинается как сказка о волшебной лампе Аладдина, а заканчивается как греческий миф о Нимезиде. Для нашей книги находка гробницы Тутанхамона имеет особое значение. Это, несомненно, одна из вершин в истории археологических открытий. А если искать наиболее драматические страницы, безусловно, одна из самых ярких. Экспозиции науки о древностях мы обязаны Винкельману и множеству других специалистов, заложивших основы ее систематики и методологии. Шампальйону. Гротенфенду и Роулинсону, о двух последних будет рассказано в книге «Башен», удалось распутать первые грубые узлы. Первыми, кто активно продолжив исследование, получил широкое признание, стали Мариетт, Лепсиус и Питри в Египте, Ботта и Лейярд в Двуречье, смотрите книгу «Башен», американские Стефанс и Томпсон в Юкатане, смотрите книгу «Ступеней». Однако истинно драматических высот достигли Шлиман в Трое и Эванс в Кноссе, а затем Кольдовей и Вулле в Вавилоне и Уре на родине Авраама. Шлиман, гениальный одиночка, был последним великим археологом-дилетантом, занимавшимся раскопками на свой страх и риск. В Кноссе и Вавилоне уже работали целые штабы специалистов. Правительства, монархи, состоятельные меценаты, богатые университеты, археологические учреждения, частные лица из всех государств современного мира посылали год за годом хорошо снаряженные экспедиции во все страны древнего мира. Однако и отдельные достижения и опыт, накопленный многочисленными предшественниками в грандиозных масштабах, суммировали первооткрыватели гробницы Тутанхамона. Здесь все подчинялось интересам науки. Экспедиция не знала трудностей, с какими столкнулись Лейард, вынужденный вести борьбу с глупыми суевериями, и Эванс, потративший немало сил, чтобы преодолеть сопротивление местных властей. Ей была обеспечена поддержка правительства. Зависть коллег, поносивших даже Роулинса и превративших в Ад жизнь Шлимана, уступила место сотрудничеству и взаимопомощи способным служить величайшим примером международной кооперации ученых. Время великих пионеров, таких как Лейярд, который в полном одиночестве с ранцем за плечами отправился на осле искать исчезнувший город, миновало. Говард Картер, ученик Питри, хотя и принадлежал к археологам старого закала, превратился, если позволительно употреблять такое сравнение, в чиновника. Облеченного в части археологии всей полнотой исполнительной власти, перешедшего от лихих кавалерийских набегов на неизведанные страны к строгим методам топографа древней цивилизации. При всем своем доктринерстве Картер умудрился сохранить энтузиазм, проявляя одновременно максимальную научную точность и добросовестность. Благодаря этому он занял место среди великих археологов среди тех, кто не только с заступом в руках отыскивал древние сокровища и останки мертвых царей, но и пытался разгадать великие загадки человечества, воплотившего свое лицо, характер и душу в великих цивилизациях древности. Спортсмен и собиратель произведений искусства, джентльмен и путешественник, совершивший кругосветное плавание, реалист в поступках и романтик в чувствах, лорд Карнарван. Мог вырасти только на английской почве. Еще в бытность свою студентом Кембриджского Тринити колледжа он однажды предложил восстановить за собственный счет первоначальный рисунок на панелях своей комнаты, испорченный последующими реставрациями. Юношей он становится постоянным посетителем антикварных магазинов. В зрелом возрасте страстно и с пониманием дела коллекционирует старые гравюры и рисунки. В то же самое время он не пропускает ни одних бегов, тренируется в стрельбе, увлекается водным спортом и, получив в 23 года огромное наследство, совершает кругосветное плавание на паруснике. Третий зарегистрированный в Англии автомобиль принадлежал ему. Автомобильный спорт был его страстью. Вот эта самая страсть и привела к коренному перелому в его жизни. В самом начале столетия он попадает неподалеку от Бат-Швальбаха в Германии в автомобильную катастрофу, переворачивается на своей машине. Помимо ряда серьезных ранений, последствием катастрофы явилось поражение дыхательных путей. Приступы удушья делают невозможным для него пребывание в Англии зимой. Так, в 1903 году Карнаван впервые попадает в Египет с его сухим климатом и здесь на раскопки, которые велись различными археологическими экспедициями. Богатый, независимый человек, не имевший до того определенной цели в жизни, он увидел в этой деятельности поистине великолепную возможность сочетать не покинувшую его страсть к спорту с серьезными занятиями искусством. В 1906 году он приступает к самостоятельным раскопкам, но той же зимой приходит к выводу, что его знаний для этого недостаточно. Лорд обращается за помощью к профессору Масперо, и тот рекомендует ему молодого Говарда Картера. Сотрудничество Картера с Карнаваном оказалось необыкновенно плодотворным. Всесторонне образованный исследователь Говард Картер великолепно дополнял Карнавана. Еще до того, как Лорд пригласил его наблюдать за раскопками, он успел приобрести немало практических знаний у Питри и Дэвиса. При всем том, Картер вовсе не принадлежал к числу лишенных фантазии регистраторов фактов, хотя некоторые критики и упрекали его в чрезмерном педантизме. Он был человеком практического ума и одновременно редким храбрецом, настоящим головой. Эти его качества проявились во время одного памятного события 1916 года. Картер находился в краткосрочном отпуске в Луксоре, когда однажды к нему в сильном смятении пришли старейшины деревни с просьбой о помощи. Из-за войны, которая ощущалась даже здесь, сильно уменьшилось число чиновников, ослабли контроль и полицейский надзор. Этим не применули воспользоваться бравые потомки Абд-Аль-Расула, принявшиеся за свое традиционное ремесло. Одна из банд-грабителей нашла на западном склоне холма, в самом конце долины царей, какой-то клад. Узнав об этом, их соперники попытались завладеть предполагаемыми сокровищами. То, что разыгралось вслед за этим, напоминало плохой гангстерский фильм. Дело дошло до вооруженной схватки между бандами. Разбитые на голову первооткрыватели были изгнаны. Предполагалось, что кровавая распря на этом не закончится. Картер находился в отпуске и не нес никакой ответственности за все эти безобразия, и тем не менее он решил вмешаться. Впрочем, приведем его собственный рассказ. «Был уже поздний, послеобеденный час. Я поспешно собрал тех немногих моих рабочих, которые еще не были мобилизованы, и, соответственным образом их вооружив, отправился к месту происшествия. Нам пришлось совершить при свете Луны Более чем 600-метровое восхождение по склону горы, нависшему над Курной. Была уже полночь, когда мы прибыли на место. Наш проводник показал мне веревку, свисавшую с отвесной скалы. Прислушавшись, мы услышали, как внизу трудились грабители. Прежде всего, я перерезал веревку, лишив тем самым грабителей возможности ускользнуть, а затем, надежно укрепив свой канат, спустился по нему вниз. Спускаться в полночь по веревке в логово, занятых своим делом грабителей, поступок, не лишенный во всяком случае своеобразия. Я застал там восемь человек, и когда я приземлился, мне пришлось пережить несколько не слишком приятных мгновений. Я предложил им выбор, либо убраться, воспользовавшись моим канатом, либо остаться на месте, но уже без веревки. И, следовательно, не имея возможности выбраться на волю. В конце концов, благоразумие одержало верх, и они убрались. Остаток ночи я провел там же. Чтобы составить полное представление об отваге археолога, вам придется расцветить собственной фантазией его скромный и даже несколько сухой рассказ, в котором об опасностях говорится лишь мимоходом и с юмором висельника. Впрочем, Если бы Картер и предоставил грабителей самим себе, их все равно ожидало разочарование. Дело в том, что клад оказался гробницей, первоначально, вероятно, предназначавшейся для царицы Хатшепсут. Никаких сокровищ там не было, в гробнице стоял лишь недоделанный саркофаг из кристаллического песчаника. Работая рука об руку, Карнарван и Говард Картер сумели осенью 1917 года настолько увеличить масштаб работ, что появилась надежда на успех. Тогда же произошло и то, с чем мы уже сталкивались неоднократно в нашем повествовании. С самого начала им удалось напасть на место, где, собственно, впоследствии и свершилось открытие. Однако ряд внешних обстоятельств, критические размышления – Оттяжки, сомнения и, прежде всего, указания специалистов затормозили все дело и чуть было вообще не погубили его. Разве нечто похожее не произошло в свое время с одним из первых искателей древностей, неаполитанским кавалером Алькубьерре, которому посчастливилось 6 апреля 1748 года в самом начале своих раскопок наткнуться на центр Помпеи? Не осознав своей удачи, этот нетерпеливец засыпал раскопанное и принялся копать в других местах. Прошли годы, прежде чем он понял, как раз первый удар заступа и был верным. Перед Карнарваном и Картером лежала долина царей. Десятки людей копали здесь до них, но ни один не оставил мало-мальски точных записей или планов раскопок. Горы мусора и щебня – громоздились здесь одна возле другой, между ними виднелись проходы в уже обнаруженные гробницы. Существовал единственный путь – приступить к планомерным раскопкам и вести их до тех пор, пока не докопаешься до скального грунта. Поэтому Картер предложил начать раскопки в треугольнике, образованном гробницами Рамсеса II, Меренптаха и Рамсеса VI. Впоследствии он писал, Рискуя быть обвиненным в том, что проявляю прозорливость задним числом, я, тем не менее, считаю себя обязанным заявить, мы твердо надеялись найти совершенно определенную гробницу, а именно гробницу фараона Тутанхамона. Это звучит неправдоподобно, если представить себе разрытую вдоль и поперек долину царей. Скажем больше, неправдоподобно, смело учитывая, что у обоих исследователей имелось очень мало оснований для подобных надежд, а весь ученый мир решительно склонялся к мысли, что время великих открытий в долине царей миновало. За столетие до этого Бельцони, раскопав могилы Рамсеса I и Сети I, Эйе и Ментухатепа заявлял «Я твердо убежден, что в долине Бибан-Аль-Мулук нет никаких других гробниц, кроме тех, которые стали известны благодаря моим недавним открытиям, ибо прежде чем покинуть это место, я сделал все, что было в моих скромных силах, чтобы обнаружить хотя бы еще одну гробницу, но безуспешно. Эта моя точка зрения находит свое подтверждение в том, что независимо от моих исследований, после того, как я покинул это место, британский консул господин Солт провел там 4 месяца, пытаясь найти еще какую-нибудь гробницу, но все его старания оказались тщетными. Через 27 лет после Бельцони долину царей тщательно исследовала большая немецкая экспедиция. Когда она завершила свою работу, ее руководитель Рихард Лепсиус был убежден, что исчерпал все возможности и все, что можно было здесь найти, найдено. Это, однако, Не помешало Ларе на рубеже 19 и 20 столетий найти несколько новых, ранее неизвестных гробниц, как и Девису после него. Однако, в описываемое время в долине царей не осталось, наверное, ни одной песчинки, которую бы по меньшей мере трижды не перенесли с одного места на другое. И когда Масперо в качестве начальника управления раскопками и древностями подписывал концессию на раскопки лорда Карнарвана, он не приминул выразить твердую уверенность уже как ученый, что, собственно говоря, это совершенно излишне, никакие новые находки в долине царей невозможны. Но почему же, несмотря на все эти обстоятельства, Картер все-таки надеялся обнаружить здесь гробницу, причем не какую-нибудь, а совершенно определенную гробницу Тутанхамона? Начнем с того, что ему были хорошо известны находки Дэвиса, которые он видел собственными глазами. Среди них имелся найденный под скалой фаянсовый кубок с именем этого фараона. А неподалеку от скалы, почти совсем рядом, в шахте-могиле, Дэвис нашел деревянную шкатулку. На обломках золотой пластинки, лежавшей в шкатулке, значилось имя Тутанхамона. Дэвис несколько поспешил с выводами, Заключив, что данная шахта Могила и является местом погребения царя, Картер пришел к другому заключению, которое подтвердилось, когда выяснилось, что при первом исследовании ошибочно атрибутирована третья находка Дэвиса. Речь шла о нескольких сосудах, обнаруженных в углублении скалы и наполненных не представлявшими на первый взгляд большого интереса глиняными черепками и свертками полотна. При повторном исследовании Его произвели в Метрополитен-музее в Нью-Йорке. Выяснилось, что это, несомненно, остатки материалов, использованных во время погребения Тутанхамона. Но и это еще не все. Когда Дэвису удалось обнаружить последнее пристанище царя-эретика Эхнатона, он нашел там несколько глиняных печатей Тутанхамона. Все это звучит весьма убедительно. Казалось бы, у Картера имелись все основания утверждать, что гробница Тутанхамона – хотя попытки ее найти и закончились неудачей, должна находиться неподалеку от того места, где были найдены указанные предметы, то есть в центре долины царей. Но вспомним о трех тысячелетиях, прошедших со дня захоронения. Вспомним о бесчисленных грабителях и жрецах, перетаскивавших мумии с места на место. Вспомним, наконец, и о разрушениях, которые производили своими нередко безграмотными раскопками, Неопытные археологи. В распоряжении Картера имелось несколько золотых пластинок, фаянсовый кубок, пара глиняных сосудов и несколько печатей. Вот и все доказательства. Требовалась безграничная вера в свою удачу, чтобы лишь на этом основывать не просто зыбкую надежду, но твердое убеждение, что гробницу Тутанхамона удастся найти. Приступив к раскопкам, экспедиция Карнарвана и Картера. Продолжение зимы расчистило намеченный треугольник от верхнего слоя мусора и щебня и довела раскопки до подножия открытой гробницы Рамсеса VI. Здесь мы наткнулись на хижины рабочих. Несколько лачуг были построены на куче обломков кремня, что, как известно, всегда служит в долине верным признаком близости гробницы. На протяжении нескольких последующих лет события приобретали все более драматический характер. Из-за туристов, которым продолжение раскопок помешало бы осматривать чрезвычайно популярную среди них гробницу Рамсеса, Карнарван и Картер решили приостановить работы в этом месте до более благоприятных времен. Поэтому зимой 1919-20 года раскопки велись лишь у входа в гробницу Рамсеса VI, где в небольшом тайнике обнаружились кое-какие представлявшие известный интерес для археологов предметы погребальной утвори. «Никогда еще за время нашей работы в долине мы не были так близки к настоящему открытию», – писал впоследствии Картер. Потом они разворотили, как сказал бы Питри, весь треугольник, за исключением того клочка земли, на котором стояли хижины рабочих. И снова археологи оставляют нетронутым этот последний участок, снова отправляются в другое место в небольшую, прилегающую к долине царей, лощину, к гробнице Тутмоса Третьего. Роются там два года подряд и, в конце концов, не находят ничего ценного. Тогда они собираются на совет и вполне серьезно обсуждают, не следует ли все-таки ввиду столь ничтожных результатов долголетних исследований перенести раскопки в другое место. По-прежнему нераскопанным остается только пятачок земли, где стоят лачуги рабочих, и высится куча кремниевых обломков – небольшой кусочек территории у подножия гробницы Рамсеса VI. После долгих колебаний участники экспедиции наконец решают посвятить долине царей еще одну, на этот раз действительно последнюю зиму. И вот они начинают копать как раз в том месте долины царей, где остановились 6 лет назад – Там, где находятся лачуги рабочих и кучи кремня. на сей раз проделав то, что могли сделать еще давно, срыв лачуги, они тотчас же, чуть ли не с первым ударом кирки, обнаружили вход в гробницу Тутанхамона, в богатейшую царскую усыпальницу Египта. Внезапность этой находки признается Картер, так ошеломила меня, а последующие месяцы были до того наполнены событиями, что я едва нашел время собраться с мыслями и все это обдумать. 3 ноября 1922 года Картер, лорд Карнарван, находился в это время в Англии, приступил к сносу лачуг, остатков жилищ времен 20 династии. На следующее утро под первой лачугой отыскалась каменная ступенька. К вечеру 5 ноября, после того, как были убраны горы мусора и щебня, уже не оставалось никаких сомнений в том, что найден вход в гробницу. Однако это могла быть и какая-нибудь незаконченная или же неиспользованная пустая гробница. А если в ней и находилась мумия, не исключалась возможность того, что эту гробницу, как и многие другие, давно уже осквернили и разграбили. Наконец, чтобы перебрать все пессимистические варианты, скажем, что гробница могла принадлежать не царю, а какому-нибудь царскому сановнику или жрецу. По мере того, как продвигалась работа, росло волнение Картера. Ступенька за ступенькой высвобождались из-под мусора и щебня, и к тому времени, когда внезапно, как это всегда бывает и Египте, зашло солнце, все увидели двенадцатую ступеньку, а за ней верхнюю часть закрытой, обмазанной звездкой и запечатанной двери. Запечатанная дверь? Значит, действительно. Это мгновение могло взволновать и бывалого археолога. Картер осмотрел печати. Они могли принадлежать только царскому некрополю. Следовательно, в гробнице покоился прах действительно высокопоставленной особы. Поскольку жилища рабочих уже со времен 20-й династии закрывали вход в гробницу, по крайней мере с этого времени она должна была стать недоступной для воров. Дрожа от нетерпения, Картер проделал в двери отверстие такого размера, чтобы туда удалось просунуть электрическую лампочку, и обнаружил, что весь проход по ту сторону двери завален камнями и щебнем. Это лишний раз доказывало, что гробницу пытались максимально обезопасить от непрошенных гостей. Когда Картер, оставив раскоп под охраной самых верных своих людей, возвращался при свете луны домой, ему пришлось вступить в тяжелую борьбу с самим собой. За этим ходом «Могло находиться все, буквально все, что угодно, и мне пришлось призвать на помощь все мое самообладание, чтобы не предаться искушению сейчас же взломать дверь и продолжать поиски», записал Картер в своем дневнике после того, как заглянул в проделанное им в двери отверстие. Теперь, пока он верхом на ослике спускался по склону долины царей, им овладело жгучее нетерпение. Внутренний голос нашептывал ему, что после шести лет бесплодного труда он, наконец, стоит на пороге Великого Открытия. И все-таки ученый, трудно не восхищаться этим, принимает решение засыпать раскоп и ждать возвращения лорда Карнарвана, своего друга и соратника. Утром 6 ноября Картер посылает Карнарвану телеграмму. «Наконец, удалось сделать замечательное открытие в долине». «Великолепная гробница с нетронутыми печатями. До вашего приезда все снова засыпано. Поздравляю!» Восьмого он получает два ответа. «Приеду по возможности быстро. Предполагаю двадцатого быть в Александрии». 23 ноября лорд Карнарван вместе с дочерью прибыл в Луксор. Более двух недель провел с и жгучим нетерпением Картер в томительном ожидании перед вновь засыпанной гробницей. Уже через два дня после открытия на него обрушился град поздравлений. Но с чем, собственно, его поздравляли? С каким открытием? Чьей гробницы? Этого Картер не знал. Если бы он продвинулся буквально на несколько сантиметров, то увидел бы абсолютно ясный и отчетливый оттиск печати Тутанхамона. Я бы лучше спал по ночам и избавил бы себя от трех недель мучительной неопределенности. Ко второй половине дня 24 ноября рабочие очистили все ступеньки. Сойдя с последней, шестнадцатой. Картер очутился перед запечатанной дверью. Он увидел оттиски печати с именем Тутанхамона и одновременно то, с чем пришлось столкнуться чуть ли не всем исследователям гробниц, следы грабителей, которые и здесь ухитрились опередить ученых. Здесь, как и в других местах, воры успели сделать свое дело. Так как теперь была видна вся дверь, мы сумели увидеть то, что до этого скрывалось от наших взоров, а именно, часть замурованного прохода дважды вскрывали и вновь заделывали. Ранее найденные нами печати, шакал и девять пленников, были приложены к той части стены, которую открывали. Печати же Тутанхамона, которыми и была первоначально запечатана гробница, находились на другой, нижней, нетронутой ее части. Таким образом, гробница вовсе не была, как мы надеялись, совершенно нетронутой. Грабители побывали в ней, и даже не раз. Хижины, о которых мы уже упоминали, свидетельствовали о том, что грабители действовали еще до царствования Рамсеса VI. А то обстоятельство, что гробница была вновь запечатана, говорило о том, что грабителям не удалось очистить ее полностью. Но это еще не все сомнения и беспокойство, охватившие Картера, все усиливались. Когда последние ступеньки были очищены от мусора и грязи, он нашел большое количество черепков и разбитые сундуки с именами Эхнатона, Сменихкары и Тутанхамона, Скоробея Тутмаса III и часть другого Скоробея с именем Аминхотепа III. Свидетельствовало ли это множество царских имен о том, что вопреки ожиданиям здесь находилась не одиночная гробница, а захоронение нескольких царей. Ясность в этот вопрос удалось бы внести только открыв дверь. Все последующие дни и были заполнены этой работой. За дверью, Картер установил это еще тогда, когда заглянул в проделанное им отверстие, находился проход, заваленный камнями и щебнем. По расположению щебня можно было отчетливо определить, где именно в проход проникли грабители, они прорыли узкий туннель и каким образом снова засыпали его. После многодневной работы археологи наткнулись на вторую дверь на глубине примерно 10 метров. Здесь также имелись печати Тутанхамона и царского некрополя, но и здесь были отчетливо видны следы незваных гостей. Основываясь на том, что все сооружение очень напоминало обнаруженный неподалеку тайник Эхнатона, Картер и Карнарван уже почти не сомневались, что перед ними не гробница, а тайник. А много ли можно ожидать от тайника, да еще такого, в котором побывали грабители? Надежд оставалось мало. И тем не менее, по мере того, как перед второй дверью уменьшалась куча щебня, напряжение все нарастало. Наступал решающий момент – пишет Картер. «Дрожащими руками мы проделали маленькое отверстие в левом верхнем углу». Взяв железный пруд, Картер пропустил его сквозь отверстие. Пруд не встретил преграды. Тогда Картер зажег спичку и поднес ее к отверстию. Никаких признаков газа. Он принялся расширять отверстие. Теперь вокруг него столпились все. Лорд Карнарван, его дочь леди Эвелин Герберт, и египтолог Келлендер, который, едва узнав о новой находке, поспешил предложить свои услуги в качестве помощника. Нервно чиркнув спичкой, Картер зажигает свечу и трепетной рукой подносит ее к отверстию. Однако горячий ток воздуха, вырывающийся из отверстия, чуть было не задувает пламя, и Картеру не сразу удается разглядеть то, что находится за дверью. Постепенно глаза его привыкают. Он различает сначала контуры, потом первые краски. Когда, наконец, ему становится ясно, видно содержимое камеры, расположенной по ту сторону двери, победный крик застывает у него на устах. Он молчит. Для тех, кто стоит в ожидании рядом с ним, это мгновение кажется вечностью. «Видите ли вы там что-нибудь?» – спрашивает его Карнарван, не в силах более выносить неизвестность. Медленно.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 смогли уже спокойно подойти к проделанному в двери отверстию. Его слова подтвердились 27 ноября, когда открыли дверь и свет сильной электрической лампочки заплясал на золотых носилках, на массивном золотом троне, на двух матово-поблескивающих черных больших статуях, на алибастровых вазах и каких-то необычайных ларцах. Головы диковинных зверей отбрасывали на стены чудовищные тени, словно часовые стояли одна против другой две статуи в золотых передниках и золотых сандалиях с пальцами и жезлами их лбы обвивали золотые изображения священных змей и среди всего этого великолепия мертвых, которое невозможно было охватить взглядом, виднелись следы живых возле двери стоял наполовину наполненный звездкой сосуд неподалеку от него Черная от сажи лампа. В другом месте на стене отпечатался след пальца. На пороге лежала гирлянда цветов. Последняя дань усопшему. Словно завораженные стояли Карнарван и Картер, глядя на всю эту мертвую роскошь и на сохранявшиеся в течение стольких тысячелетий следы жизни. Прошло немало времени, прежде чем они очнулись и убедились, что в этом помещении. В настоящем музее сокровищ не было ни саркофага, ни мумии. Неужели вновь всплывал уже не раз обсуждавшийся вопрос гробница или тайник? Однако, обойдя шаг за шагом все помещения, они обнаружили между часовыми еще одну, третью, запечатанную дверь. В мыслях нам уже представилась целая анфилада комнат, похожих на ту, в которой мы находились тоже наполненных сокровищами, и у нас захватило дух. 27 ноября они обследовали дверь и при свете сильных электрических ламп, которые к тому времени удалось установить календеру, убедились в том, что почти на уровне пола рядом с дверью находится ход, тоже запечатанный, правда позднее, чем сама дверь. Значит, и здесь успели побывать грабители. Что же могло скрываться В этой второй камере или втором коридоре. Если за дверью находилась мумия, то в каком виде цела ли она? Здесь было немало загадочного. Странной оказалась сама планировка гробницы, не похожей ни на одну из найденных ранее. Еще более странным выглядело то, что грабители старались проникнуть за третью дверь, не обратив никакого внимания на богатства, которые находились перед ними. Что же они искали, если спокойно прошли мимо кучи золотых вещей, лежавших в первом помещении? Оглядевшись, Картер увидел в удивительной сокровищнице нечто более важное, чем материальные ценности. Какое великолепное представление о прошлом! Какое множество ценнейших сведений могли дать науке собранные тут вещи! Здесь находились...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 если не к полному перевороту во всех прежних воззрениях и теориях. Вскоре археологи сделали еще одно важное открытие. В камере, помимо всего прочего, стояли три больших ложа. Заглянув под одно из них, кто-то из исследователей обнаружил небольшую дыру и позвал остальных. Осветив отверстие лампой, они увидели маленькую боковую камеру, меньше первой но также до отказа, наполненную всякими предметами обихода и драгоценностями. Насколько об этом можно было судить, в гробнице все осталось в том виде, в каком ее покинули грабители. Они прошли здесь, как хорошее землетрясение. И снова возник вопрос. Грабители перерыли все. Об этом можно было говорить совершенно определенно. Перебросили некоторые вещи из боковой камеры в переднюю, Кое-что повредили, разбили, но почти ничего не украли. Даже то, что, так сказать, само шло в руки. Быть может, их вспугнули? Вплоть до этого момента все, и Катер, и Карнарван, и остальные находились словно в чаду и плохо соображали, что делают. Но теперь, увидев содержимое боковой камеры, догадываясь, что за третьей дверью их ожидает нечто совершенно необычное, они начинают понимать, сколь сложна стоящая перед ними научная задача, какой большой работы и строгой организации потребует ее разрешение. Разобраться в находке, даже только в том, что им уже удалось обнаружить за один сезон, не представлялось возможным.